Лекция 29. Страницы 351. 364. Тема 73. Этика Аристотеля. Практические науки, этику и тесно связанную с ней политику философ отличал от теоретических созерцательных. Практические науки ⁇ это науки от деятельности. О действовании праксис, связанном со свободным выбором, совершаемым, ответственным за свои поступки человеком. Цель действования ⁇ деятельность самого действующего субъекта. Это философия, касающаяся человека. Никомахова этика, книга 10, глава 10, страница 206. Примечание. В книге Аристотель этика Санкт-Петербург. 1908 год. Конец примечания. Практические науки надо отличать от творческих наук, направленных на производство, поэсис, имеющих своей целью объект, который должен быть создан. Поэтому Аристотель понимает практику по-своему, в гораздо более узком смысле, чем «мы». Практика в нашем понимании как раз и включает прежде всего производственную деятельность людей. На понимание Аристотелем практики сказалось античное рабовладельческое мировоззрение с его презрением к физическому труду. Ведь когда Аристотель говорит о производстве «поэсис», то он и тогда ограничивается исключительно искусством. К материальному производству он равнодушен. Произвольное и непроизвольное. Поскольку практические науки имеют дело с этико-политической деятельностью людей, а это сфера свободного выбора, то Аристотель внимательно рассматривает произвольное и непроизвольное. Непроизвольно то, что совершается по насилию или незнанию, когда принцип насильственного действия лежит вне действующего лица. Произвольные действия — это те, принцип коих находятся в самом действующем лице и которые совершаются, когда все обстоятельства, касающиеся какого-либо действия, известны действующему лицу. Книга 3, глава 2, страница 41. Аристотель утверждает, что от человека зависит многое, «Если не все, ведь в нашей власти быть нравственными или порочными людьми». Книга 3, глава 7, страница 47. Каково бы ни было насилие, смешно обвинять внешние условия, а не себя, совершая некоторые преступления, например, убийство своих родителей. Нравственность, приобретенное качество души. Мысль о том, что человек делает себя сам, Аристотель развивает в своем учении о нравственности как приобретенном качестве души. Согласно философу, добродетель не дается нам от природы. Книга 2, глава 1, страница 23. От природы нам дана лишь возможность приобрести ее. Аристотель определяет добродетель как похвальные, приобретенные свойства души. Книга 1 глава 13 Структура души и виды добродетели. Свою этику Аристотель основывает на психологии, на известном нам уже делении человеческой души на три части. Это деление философ повторяет и развивает и в своей работе этика. Человеческая душа делится на неразумную и разумную части. Разумная часть души, в свою очередь, распадается на рассудок и, собственно, разум, иначе говоря, на разум практический и теоретический. Страница 352. Теоретический и практический разум характеризуется и в трактате «О душе». Там сказано, что созерцательный или созерцающий ум не мыслит ничего относящегося к деятельности и не говорит о том, чего следует избегать или добиваться. О душе. Книга 3, глава 9, страница 442. Тогда как практический ум от созерцающего ума отличается своей направленностью к цели. Книга 3, глава 10, страница 422. Это ум, размышляющий о цели, то есть направленный на деятельность. Книга 3, глава 10, страница 442. Неразумная часть души разделена в этике на растительную, питательную и страстную, стремящуюся, аффективную. Что касается растительной души, то там нет ни добродетелей, ни пороков. Страстные и разумные части имеют как свои добродетели, так и свои пороки. У разумной души имеются свои дианоэтические или интеллектуальные добродетели и свои дианоэтические пороки. Дианоэтические добродетели — это мудрость, разумность, благоразумие, а пороки — это противоположные им состояния духа. Страстная часть души и практический разум берутся Аристотелем в единстве. Их добродетели — добродетели поведения, нрава, этические добродетели. Душа этически добродетельна в той мере, в какой практический разум овладевает аффектами. Как дианоэтические, так и этические добродетели даны человеку не от природы, от природы дана лишь их возможность. Дианоэтические добродетели приобретаются путем обучения, а этические – путем воспитания. Поэтому «всякий», сказано у Аристотеля, в известном отношении – виновник собственного характера. Книга 3, глава 7, страница 49. Интересно, что философ рассматривает в этическом разрезе не только поведение человека, но и его интересы. Лишь тот человек полностью добродетелен, кто стремится к мудрости, то есть философ. Стремление к высшим ценностям, надо полагать, считал Аристотель, возвышает душу и отвлекает ее от пороков, заставляя быть и этически добродетельной. Этические добродетели определяются философом как середина двух пороков. Книга 2, глава 9, страница 36. Например, недостаток мужества – это трусость. Избыток же мужества – это тоже порок, ибо это безумная отважность. Но так как она встречается редко, то люди привыкли противопоставлять мужеству только трусость. Итак, этические добродетели – это мудрая середина между крайностями. Так, щедрость – есть середина между скупостью и мотовством. Достижение добродетели и роль знания В этом вопросе Аристотель справедливо оспаривает мнение Сократа о том, что якобы «никто» обладая знанием, не станет противодействовать добру. Этика, книга 7, глава 1, страница 123. Этот тезис Сократу противоречит очевидности. Ведь одно дело иметь знание о добре и зле, а другое — уметь или хотеть этим знанием пользоваться. Знание и действие — не одно и то же. Знание носит общий характер, а действие всегда частное. Знание того, что мужество – середина между двумя пороками, еще не дает умения находить эту середину в жизни. Добродетели – это не качество разума, делает вывод философ в полемике с мнением Сократа. Они всего лишь сопряжены с разумом. Страница 353. Главное в приобретении этических добродетелей характера – не само знание, а воспитание, привычка. Этические добродетели достигаются путем воспитания хороших привычек. Совершая храбрые поступки, человек привыкает быть мужественным. Привыкая же трусить, становится трусом. Дело воспитателей и государства – прививать добродетели. Законодатели должны приучать граждан быть не только хорошими, но и храбрыми. Большую роль играет здесь личный пример. Нравственный человек – есть мира для других людей. Психологически-этическая нравственность означает повиновение страстной части души практическому разуму. Добродетель – это сама по себе награда. Порочных людей – одна часть души влечет в одну сторону, другая — в другую. В их душах постоянное возбуждение, их гнетет раскаяние. Нравственный же человек всегда в гармонии с самим собой, он не знает укоров совести. Практичность собственная добродетель практической части разумной души — практичность, и как ее оборотная сторона — Рассудительность. Практичность приказывает, а рассудительность критикует. Аристотель определяет практичность как разумно приобретенное душевное свойство, осуществляющее людское благо. Этика, книга 6, глава 5, страница 112. Практичен тот, кто способен хорошо взвешивать обстоятельства, и верно рассчитывать средства для достижения ведущих к благополучию целей. Для практичности необходим опыт, для практичности необходима изобретательность в подыскании средств осуществления целей. Но изобретательность, предостерегает философ, похвальна лишь при хороших целях. В противном случае практический человек опасен для общества. Практичные люди годны для управления домом и государством, а потому практичность тесно связана и с экономикой, и с политикой. Отсюда такие виды практичности, как экономическая, законодательная, политическая. Вместе с тем Аристотель подчеркивает, что практичность, как дианоэтическая добродетель, рассудочной, практической, низшей части разумной души, сама является низшим видом моральной позиции человека. Практичность погружена в дела людей. Но человек — это не лучшее, что есть в мире, поэтому «Нелепо считать политику и практичность высшим» Этика, книга 6, глава 7, страница 113 Практическая деятельность лишена покоя, стремится всегда к известной цели и желательно не ради ее самой Книга 10, глава 7, страница 198 Выше практичности с ее рассудительностью и изобретательностью Аристотель ставит мудрость, как добродетель теоретической части разумной души. Разумная часть разумной души и высшее блаженство Эта часть души направлена на созерцание неизменных принципов бытия, то есть метафизических сущностей, Добродетель разумной, теоретической части разумной души, состоит в мудрости. Мудрость выше практичности. Предмет мудрости – необходимое и вечное. Не то, что приходящий мир – политика-практика. В этике дается определение науки. Это схватывание общего и того, что существует по необходимости – Этика. Книга 6, глава 6, страница 112. Страница 354. Мудрость, наука, высшая Дианоэтическая добродетель также приобретаема, как и все другое. В этом плане Аристотель определяет науку как приобретенную способность души к доказательствам. Книга 6, глава 3, страница 110. Только мудрость и наука способны принести высшее блаженство. При этом Аристотель понимает мудрость и науку как чисто созерцательную деятельность. Это его апофеоз отрыва теории от практики, что характерно для развитых античных учений. Этика Аристотеля заканчивается восхвалением истинного блаженства, чисто созерцательной, антипрактической жизни философа-мудреца. Он подобен в этом отношении Богу, которого Аристотель превращает теперь в созерцающего философа. Ведь деятельность божества, будучи самую блаженную, говорит Аристотель, есть созерцательная деятельность. Поэтому, продолжает философ, Из людских деятельностей наиболее блаженна та, которая родственнее всего божественной. Итак, делает вывод Аристотель, блаженство простирается так же далеко, как и созерцание. И чем в каком-либо существе более созерцание, тем в нем и более блаженство. Книга 10, глава 8, страница 21. Связь. Этики и политики Эта связь органическая, ведь, как уже отмечалось, добродетель – продукт воспитания, что является делом государства и хорошего законодательства. Ведь законодатели должны привлекать к добродетели и побуждать граждан к прекрасному. Этика, книга 10, глава 10, страница 203.